Глава четырнадцатая Тресси вернулся домой к ужину. Смешение разных запахов в столовой показалось ему еще противнее обыкновенного, и он с наслаждением подумал, что скоро избавится от всей этой гадости. Когда квартиранты поднялись из-за стола, молодой человек не мог бы сказать утвердительно, ел ли он что-нибудь или нет. Но разговоры соседей, во всяком случае, не достигали его слуха. Сердце Тресси все прыгало от восторга, а перед его глазами вставала роскошная жизнь в отцовском замке, пышное убранство, утонченный комфорт. Даже нарядный лакей в плюше огненного цвета, этот ходячий символ постыдного неравенства — Рисовался его взору совсем в ином свете. Даже от этой фигуры веяло на Берклея чем-то желанным и близким. — Пройдемтесь со мною, — предложил ему после ужина бароу Мне хочется доставить вам небольшое развлечение. — Отлично. Куда же мы отправимся? — В мой клуб. — Как он называется? — Ремесленный клуб дебатов. Тресси слегка вздрогнул он не заикнулся о том, что побывал уже там однажды, так как это воспоминание было ему не особенно приятно. Чувства, сладко волновавшие его в то время, постепенно ослабели, стушевались, прежний энтузиазм, несомненно, угас, и вторичное посещение ремесленного клуба не обещало молодому человеку никакого удовольствия. Он как будто немного стыдился туда идти. Горячая речь ораторов — Конечно, только сильнее дадут ему почувствовать резкую перемену в его образе мыслей. Тресси охотно остался бы дома. Что может он услышать там с трибуны, кроме давно знакомых вещей, которые отзовутся горьким упреком в душе невольного отступника? Лучше всего было бы вежливо извиниться перед Барроу и отклонить его приглашение. Однако он боялся выдать себя этим отказом и пошел, мысленно решив удалиться из собрания как можно раньше под первым благовидным предлогом. После того, как очередной референт прочел свою заметку, председатель заявил, что теперь будут происходить прения по вопросу, поднятому на предшествующей сходке. Предметом дебатов должна была послужить американская пресса. Это обстоятельство еще более смутило Тресси, потому что вызвало в нем слишком много воспоминаний. Он предпочел бы послушать о чем-нибудь другом. Но дебаты начались, и ему не оставалось ничего более, как сидеть и слушать. Во время речей один из ораторов, кузнец Томпкинс, принялся громить монархов и аристократов целого света за их постыдное себялюбие, с которым они стараются удержать свои незаслуженные привилегии. По его словам, ни один сын монарха, ни один лорд или сын лорда не имеют права смотреть прямо в лицо своим ближним позор на их головы за то что они решаются удержать за собою свои незаконные титулы свои владения и присвоенные им преимущества в ущерб остальным гражданам позор тем кто непременно хочет остаться при бесчестном обладании всеми этими благами приобретенными в прошедшие века путем грабежей подлых захватов и насилия над остальными я желал б бы... — прибавил Томпкинс, — чтобы здесь, на нашем митинге, присутствовал какой-нибудь лорд или сын лорда. Тогда я вступил бы с ним в беседу и доказал ему, насколько дурно и себялюбиво поступает он, пользуясь своим исключительным положением. Я постарался бы убедить его отказаться от своих прав, чтобы встать в ряды простого народа на равных условиях со всеми зарабатывать свой насущный хлеб и не придавать значения почету, который оказывают ему ради искусственного положения, а не личных заслуг. Слушая кузнеца, Тресси как будто слышал собственные беседы со своим другом-радикалом в Англии. Точно невидимый шпион-фонограф сохранил эти речи и привез их сюда, за океан, для его обличения в малодушной измене. Каждое слово, сказанное этим чужим человеком, терзало совесть Тресси. И когда Томпкинс умолк, в его душе не оставалось, что называется, живого места. Глубокое сострадание оратора к порабощенным и угнетенным миллионам европейского населения, выносящего презрение малочисленного класса, который царит на недоступных ему лучезарных высотах, Звучало верным отголоском его собственных чувств и мнений. Жалость, прорывавшуюся в тоне голоса, в горячих словах американца, разделял когда-то он сам и умел так красноречиво выражать ее, затрагивая вопрос об униженной меньшей братии. По дороге домой оба товарища были задумчивы и молчаливы. трести ни за что не прервал бы этого молчания. Он стыдился самого себя и мучился угрызениями совести. Да, как это все нелепо, как страшно нелепо, думал он про себя. И сколько низости, себялюбия, роняющего человеческое достоинство, кроется в стремлении цепляться за все эти незаслуженные почести, за это, о, черт возьми, только презренная тварь. «Ну уж какую чушь порол сегодня дуралей Томпкинс!» Это внезапное восклицание Барроу обдало деморализованную душу Тресси освежительной волной. То были самые сладостные слова для юного колеблющегося отступника, потому что они смывали с него позор, а это неоценимая услуга, когда мы не находим оправдания перед самым строгим судьей своей собственной совестью. «Зайдите ко мне в комнату выкурить трубочку, Тресси!» Тресси ждал этого приглашения и собирался его отклонить, но теперь ужасно ему обрадовался. Неужели речь томкинса приводившую его в такое отчаяние, можно серьезно оспаривать? Он горел нетерпением услышать доводы Барроу против оратора и с этой целью решил вызвать товарища на спор. Избитый маневр, который, как известно, в большинстве случаев оказывается удачным. — Почему же вам не нравится речь Томпкинса, Барроу? — О, этот пустомеля упустил из виду главный фактор человеческого характера. Он требует от других того, чего не сделал бы сам. Вы полагаете? Что тут полагать? Это очень просто. Томпкинс-кузнец. Чернорабочий, обременен семьей, работает, как вол, из-за куска хлеба. Но представьте себе, что вдруг, по воле капризной судьбы, он делается наследником графского титула и ежегодного дохода в полмиллиона долларов. Что тогда сделает этот краснобай? Конечно, откажется от наследства. Как бы не так. Он уцепится за него обеими руками. Неужели вы думаете... Что он способен на это? Не думаю, а знаю. Почему? Да потому, что он малый не дурак. Значит, по-вашему, будь он дураком, нет, и тогда он не выпустил бы из рук такой нежданной благодати, и каждый бы на его месте поступил точно так же, всякий живой человек. «Да и мертвецы не поленились бы встать из могилы, чтобы сделаться графами, даю вам честное слово. Даже я первый не устоял бы против искушения». Эти слова были целебным бальзамом, отрадой, успокоением для Тресси. Они возвращали ему душевный мир. «А я полагал, что вы против аристократии?» «Против ее наследственных прав, да». Но это ничего не значит. Вот, например, я против миллионеров. Однако было бы рискованно предложить мне миллион. Вы взяли бы его. Даже не поморщившись, со всеми обязательствами и ответственностью, с которыми связано звание капиталиста. Трэсси задумался немного и сказал. «Я не совсем понимаю вас». Вы говорите, что наследственные права аристократии кажутся вам возмутительными. А между тем, если бы представился случай, я воспользовался бы им, разумеется, ни медля, ни минуты. И ни один из членов нашего ремесленного клуба не отказался бы принять громкий титул с присвоенными ему громадными преимуществами. На всем пространстве Соединенных Штатов. «Не найдется ни одного адвоката, доктора, издателя, автора, мыслителя, праздношатающегося, директора железнодорожной компании, святого, словом, ни единого человеческого существа, которое не поспешило бы воспользоваться счастливой случайностью». «Исключая меня», — тихо возразил Тресси. «Исключая вас!» Барроу едва мог выговорить эти слова, — в порыве насмешливого негодования. Он стал прохаживаться по комнате, не переставая бросать на товарища саркастические взгляды, и все повторял, исключая вас. Он даже обошел вокруг него, посматривая на этого чудака, точно на заморского зверя, и облегчая себя время от времени тем же судорожным восклицанием. Наконец он опять бросился на стул с разочарованной миной и сказал... «Странный вы человек. Лезете из кожи, чтобы получить какое-нибудь местишко. Рады куску хлеба, которого не захочет съесть порядочная собака. А хотите уверить других, что отказались бы от наследства, если бы судьба послала вам его? Что вы, дурачить меня, что ли, собрались, Тресси?» Прежде, правда, был я парень не промах а теперь стар становлюсь и не мастер отгадывать загадки. Вовсе я не думаю вас дурачить, Барроу, а просто говорю, что если когда-нибудь мне достанется графское наследство, на вашем месте я не стал бы и задаваться такими идеями. Кроме того, нетрудно представить, что сделали бы вы в таком случае, ну, например, какая разница между мной и вами. Если хотите, никакой. Чем вы лучше меня? Конечно, разумеется, ничем. Кто же из нас, по-вашему, стоит больше? Говорите смелее, не стесняйтесь. Извините, но ваш вопрос застает меня врасплох. Врасплох! Что же в нем необыкновенного? Или уж он так труден, или сомнителен? «Позвольте, приложим к нам обоим самую обыкновенную практическую мерку, основываясь на наших личных заслугах, и тогда вы будете принуждены согласиться, что мебельщик-столяр, получающий двадцать долларов в неделю за свою паденную работу, человек, поднаторевшийся, видавший виды, хлебнувший горького и сладкого», Будет чуточку получше такого неопытного юнца, как вы, не умеющего ни зарабатывать куска хлеба, ни пристроиться к какому-нибудь путному делу, ни ступить без посторонней помощи. Ведь ваша книжная наука придает только наружный лоск, а не воспитывает для практической жизни. Ну так вот, уж есть ли я?» Что-нибудь, значащее на житейском рынке, не пренебрег бы знатностью и богатством, то какое, черт побери, право имеете вы пренебрегать таким счастьем?» Тресси скрыл свою радость, хотя готов был броситься на шею столяру за его последние слова. Но ему пришла в голову новая идея, и он торопливо продолжал. Послушайте, однако, я, право, не понимаю хорошенько вашего образа мыслей, сущности ваших принципов, если их можно так назвать. У вас слово расходится с делом. Будучи против аристократии, вы не прочь воспользоваться графским титулом, если бы вам улыбнулась судьба. Значит, надо полагать, что вы не осуждаете графа, если он останется графом. Конечно, не осуждаю. «И вы не осудили бы томкинса или себя, или меня, или кого бы то ни было, если бы мы приняли предложенное нам графское достоинство?» «Разумеется!» «Прекрасно! Тогда кто же, по-вашему, достоин осуждения?» Вся нация, народная масса в любой стране, где мирится с таким позором, с такой обидой, с таким оскорблением, как наследственная аристократия, избранный круг, куда остальные граждане не имеют доступа на совершенно равных правах. Послушайте, не замечаете ли вы у себя некоторой путаницы понятий на этот счет? Нисколько. Я смотрю на вещи совершенно здраво. Если бы я смог стереть с лица земли аристократическую систему, отклонив от себя предложенный мне знатный титул, я был бы мерзавцем, если бы принял его. И если бы ко мне присоединилось достаточное количество народной массы, чтобы произвести этот переворот, тогда я поступил бы подло, не присоединив туда своих усилий. «Кажется, теперь я понимаю вас». Вы не порицаете счастливого меньшинства, которому, конечно, не хочется бросить насиженного родного гнезда, но осуждаете всемогущую тупую массу народа за то, что она мирится с существованием подобных гнезд. Вот именно. Однако вы способны понять простую вещь, если дадите себе труд над ней подумать. Спасибо. Не обижайтесь, Тресси. Я хочу вам дать добрый совет». Когда вы вернетесь в Англию и увидите, что ваша нация готова не спровергнуть сословные различия, чтобы смыть себя это позорное пятно, присоединитесь к благородному мероприятию. Если же вы найдете, что старый порядок вещей остается в прежней силе и вам предложат графские владения, берите их смело. «Я так и сделаю», — серьезно ответил Тресси решительным тоном. Барроу расхохотался. — Оттруду не видывал такого чудака. Я начинаю думать, что вы ужасный мечтатель. В вашей голове самая дикая фантазия моментально обращается в действительность. Сейчас вы посмотрели на меня такими глазами, словно вас бы удивило, если бы судьба не поднесла вам графской короны. Тресси покраснел. — Графское наследство! — прибавил Барроу. Лакомый кусочек, нечего сказать. Берите же его, если он свалится вам с неба, но до тех пор все-таки не надо б назевать, а подыскивать какое-нибудь занятие. И если вам предложат место в колбасной за шесть или за восемь долларов в неделю, ступайте за прилавок, выбросив из головы все пустые бредни.